Внезапно Русик вскинул вверх тонкие, словно нарисованные тушью брови. Уборщица странная. Черт здесь удивительного. Любой труд хороший. «Да верно!» – кивнул Руслан. «Но мне показалось, что вы музыкант, у вас руки такие. Вы должны хорошо играть на струнном инструменте. Я вижу вас за арфой. У меня помертвели губы. Этот парень просто колдун». Удивительно пролепетала я. — Абсолютно верно угадали. На самом деле я закончила консерваторию по классу арфу. Но потом жизнь так повернулась, что пришлось идти в поломойки. Внезапно Русик встал. — Далеко живете? В часе езды. — Тогда пошли. — А как же ваша работа? Успели. — Вы же потом меня сумеете отвезти? — Конечно, обрадовалась я. — Вот и хорошо, — улыбнулся Русик. Открывая жигули, я сказал: Не боитесь, когда женщина за рулем? — Нет, — ответил Русик. У меня мама машину водила, я не умею. Не хотите учиться? Машины нет, улыбнулся, Руслан. Ездить не на чем. А мамина автомобильная вам его не дает, обнаглела я. Мама умерла. Простите, давно? Русик промолчал. А машина куда делась? Если Руслан принял меня занахал, то внешне он никак не высказал этого. Волгу ухрали незадолго до маминой кончины, пояснил юноша. Угнали со двора, очень неприятный случай. Да уж, чего хорошего, подхватила я разговор. Волга просто так не достается. На нее заработать надо. Небось, ваша мама не один день копила. Русик уставился в окно. Мама очень хорошо зарабатывала, пояснил он. Она была просто гениальный партнер. Клиента не у нее молились. Конечно, остаться без колес плохо, но в этом деле.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 Руснал обладал просто ангельским характером, другой человек давно бы послал к черту любопытную бабенку, но целитель спокойно пояснил. Я уезжал в Храбаровский край к своему учителю. Живет он вдали от мира, ни телефона, ни почты, до ближайшей станции 200 километров по бездорожью, из внешнего мира в деревню, где обитает Сяо -Дзи. «Не просачивается почти никакой информации. Там идеальные условия для обучения учеников». И я узнала кончины мамы спустя месяц. «Вот ужас!» Совершенно искренне воскликнул я. «Кто же занимался похор похоронами?» «Мои ближайшие друзья», — ответил Русик. «Родион и его сестра Полина. Мы в школе с Роди в одном классе учились. А Полина старше нас. Я когда-то в нее влюблен был. Что же не женились?» Русик улыбнулся, на этот раз не только губами. Она на маленького мальчика и смотреть не хотела. Я ей не нравился. Очень я переживал, даже с собой покончить хотела. Хорошо, Ротиков рядом оказался. Молодой был, глупый, суетный. Зато теперь эта Полина, наверное, локти кусает, когда видит, каким бы целителем стали. Решила я подтолкнуть разговор поближе к интересующей теме.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 Глава 28 Притормозив в ворот дачи, я тронила спутника за плечо. «Эй, проснитесь, приехали!» Русик мгновенно открыл глаза. Я шатнул. На меня смотрели огромные пустые зрачки, без всяких признаков мысли. Господи, он что и правда умер? Но тут Руслан морнул и улыбнулся. Я перевела дух. «Где же ваш родственник?» Спросил парень. «Сейчас!» Засуетилась. Я открываю ворота. «Сюда, на второй этаж!» «Муля, да уйдите!» Простите, у нас собаки, они немного не воспитаны, но не кусано, не кусается. Очень красивые мопсы, сказал Руслан и погладил Молю. Мне подняться на второй этаж? Да, давайте вас провожу. Лучше будет, если вы останетесь внизу, голосом повелительно ответил он. Пришлось остаться в гостиной. В доме царила тишина. Ни Магда, ни Лиза, ни Кирюшки не было. На столе стояла грязная посуда и валялись три пустых пакета из-под томатного сока. Дети пообедав напряжь забыли про свои тарелки. Интересно, куда они подевались? Скорее всего, носятся по поселку на великах. А безропотную Магду отправили пешком на станцию замороженным. Вспомнив про купленные ролики, я сбегала в машину вытащила коробку, отнесла ее в комнату к магде и положила на кровать пристрою сверху записку.